Дарси никогда не вела дневник, но на дне вместительного ящика для шитья у нее хранились ежедневники, где были указаны все деловые встречи мужа примерно за 10 лет. Будучи бухгалтером, да еще имевшим побочный бизнес, Боб скрупулезно собирал все чеки и документы, позволявшие оптимизировать налоги до последнего цента, включая расчет износа автомобиля. Дарси положила папки Боба с бумагами и свои ежедневники возле компьютера, открыла Google и приступила к сверке записей с именами и датами кончины жертв Биди, хотя не всегда эти даты были точными. Когда она приступила к работе, часы на экране монитора беззвучно отсчитывая минуты, показывали одиннадцатый час вечера. Она бы с радостью заплатила десятком лет своей жизни. Лишь бы найти безусловное подтверждение, что хотя бы к одной из смертей он никак не мог быть причастен, но записи в ежедневниках только усилили подозрения. Тело Келли Джарви из Кина, штат Нью-Гэмпшир, нашли в лесу за местной свалкой 15 марта 2004 года. Вскрытие показало, что ее убили от трех до пяти дней назад. В ежедневнике «Дарси» за 2004 год на числах 10-12 марта имелась запись «Боб, Фитсульем, брат». Джордж Фитсульем являлся одним из самых уважаемых клиентов фирмы «Бенсон», «Бейкон» и «Андерсон». А сокращение «брат» означало город Братлбора, где Фитсульем жил. Оттуда до Кина, штат Нью-Гэмпшир, рукой подать». В телах Шейверстон с сыном Робертом обнаружили в ручье городка Эймсбери 11 ноября 2007 года, а жили они в тассел что в 12 милях от этого городка. На странице за ноябрь 2007 года рукой Дарси были отчеркнуты числа с 8 по 10 и надписано «Боб в Согасе, две распродажи плюс аукцион монет в Бостоне». Ей вдруг вспомнилось, что она, кажется, звонила в мотель Согаса в один из тех вечеров, но Боб не взял трубку. Наверное, задержался с каким-нибудь торговцем монетами или стоял под душем. Дарси почти не сомневалась, что так и было. А может, он как раз в это время возвращался на машине после небольшого крюка в Эймсбери. А если он и в самом деле принимал душ, то что смывал? Дарси перешла к его бумагам, когда часы на мониторе уже показывали приближение к полуночи, колдовское время, когда, как считается, мертвецы покидают могилы. Она старалась проявить максимум аккуратности и раз за разом перепроверяла данные. Информация о событиях конца 70-х была обрывочной и, в общем-то, бесполезной. К тому же тогда Бопредка куда выезжал, И трудился в основном в офисе, а вот начиная с восьмидесятых всяких счетов и чеков, необходимых для отчетности, было предостаточно. Он совершенно определенно был неподалеку от мест, где Биди совершал убийства в 1980 и 1981. -м. Время и место каждой его командировки точно совпадали со временем и местом того или иного преступления. И разумная Дарси не приминула подумать, что если в доме много кошачьей шерсти, то наверняка где-то есть и кошка. Что мне теперь делать? Самым разумным было подняться в спальню и постараться уснуть. Она сомневалась, что ей это удастся, но принять горячий душ и лечь в кровать точно не повредит. Она ощущала запах собственного пота, сил не было, спина болела. Выключив компьютер, Дарси медленно побрела на второй этаж. После душа спину немного отпустила, да и пара таблеток-то должна была подействовать часам к двум ночи. Она не сомневалась, что к этому времени все равно спать не будет. Убирая таблетки в аптечку, Дарси достала оттуда бутылочку с амбиеном и долго на нее смотрела, а потом положила обратно. Она все равно не уснет» даже приняв снотворное, а от него мысли начнут путаться и страх только усилится. Она легла и посмотрела на тумбочку у противоположной стороны кровати. Будильник Боба. Запасная пара очков для чтения. Книга Пола Янга «Хижина». Пару дней назад он сказал ей, ты должна обязательно прочесть ее, она перевернет твое представление о мире. Дарси выключила лампу, но перед ней тут же возникла Стеисимур. Голова в кукурузе. Яна снова включила свет. Обычно темнота была ей приятна, означая приближение сна. Но только не сегодня. Сегодня в темноте был гарем Боба. Это еще неизвестно. Не забывай, что ты ничего не знаешь наверняка. Но если в доме много кошачьей шерсти, «Хватит уже об этой шерсти!» Она лежала, широко раскрыв глаза, а роившиеся в голове мысли беспрестанно перескакивали с одного на другое. Дарси думала о жертвах, о детях, о себе, и вдруг даже вспомнила давно забытую библейскую историю, как Иисус молился в Гефсиманском саду. Решив, что в мучительных размышлениях провела не меньше часа, Дарси бросила взгляд на будильник Боба И поразилась. Прошло всего двенадцать минут. Приподнявшись на локте, она повернула будильник циферблатом к стене. Он не вернется раньше шести часов вечера завтрашнего дня. Хотя формально завтра уже наступило, ведь сейчас первый час. Но все равно у нее было восемнадцать часов. Вполне достаточно, чтобы принять какое-то решение. Конечно, если бы она могла уснуть, Это очень помогло бы, сон обладал способностью возвращать ясность мысли, но рассчитывать на это не приходилось. Едва Дарси начинала впадать в полузабытие, как ей тут же вспоминались Марджори Дюваль или Стейси Мур, или, самое ужасное, десятилетний Роберт Шейверстон, он не страдал, и сон тут же улетучивался, Ей вдруг подумалось, что она больше никогда не сможет уснуть. Конечно, такое невозможно, но сейчас, когда даже после полоскания во рту ощущался привкус рвоты, а сон так и не пришел, это казалось вполне реальным. В какой-то момент ей вспомнилось, как в раннем детстве она ходила по дому и заглядывала в зеркала. Дарси прижималась к ним носом, приставив к лицу с обеих сторон ладони и задерживая дыхание, чтобы поверхность не запотела. Застав ее за этим занятием, мама всегда ругалась. «На зеркале останется пятно, и мне придется его вытирать. Что за странное желание вечно себя разглядывать? Все равно красивее не станешь. И зачем так прижиматься к зеркалу? Ты же ничего не увидишь!» Сколько ей тогда было лет? Четыре года? Пять? Слишком мало, чтобы объяснить. Ее интересовало вовсе не отражение. Во всяком случае, не оно было главным. Дарси верила, что зеркала позволяют заглянуть в другую жизнь, что в отражении она видела не их гостиную или ванную комнату, а гостиную или ванную комнату совершенно другой семьи. Не Мэтсонов, а, например, Мэтсонов. Потому что в зеркале все было похоже но не так, как в жизни, и если смотреть достаточно долго, то можно заметить различия. Ковер оказывался овальным, а не круглым, как у них дома. Дверная ручка меняла защелку на щеколду, а выключатель висел с другой стороны двери. И девочка в зеркале была похожей, но не точно такой, как она. Дарси не сомневалась, они были родственницами, например, зеркальными сестрами но все же разными людьми. И ту маленькую девочку звали вовсе не Дарселин Мэтсон, а, например, Джейн, Сандра или даже Элеонора Ригби, которая по какой-то причине или по какой-то жуткой причине подбирала рис, рассыпанный на свадьбе в церкви. Лежа на своей стороне кровати в пятне света от прикроватной лампы, Дарси начала незаметно погружаться в полузабытье. Она подумала что если бы сумела тогда рассказать матери о другой, не похожей на нее девочке, по ту сторону зеркала, ее бы наверняка отвели к детскому психологу. Но вообще-то ее интересовала совсем не та девочка. Ее интересовал мир, существовавший в зазеркалье, и, окажись она в том, другом доме, мир реальный продолжал бы жить своей жизнью и дожидаться ее возвращения». Со временем эти мысли исчезли, чему немало содействовало появление новой куклы, получившей имя «Миссис Баттеруорт», потому что так назывался «любимый сироп для блинов» и нового кукольного домика. Тогда воображение Дарси переключилось на обычную для девочек игру в «Дочки матери» — готовку, уборку, магазины, воспитание кукол, переодевание и тому подобное. И вот сейчас, после стольких лет, она снова заглянула в зазеркалье, где уже давно поселился муж повзрослевший девочке и творил что-то ужасное. Отличное качество за разумную цену. Любимое выражение Боба, вполне годившееся для девиза всех бухгалтеров. Грудь вперед и нос по ветру. Неизменный ответ на вопрос «Как дела?», который знали все скауты, ходившие с Бобом в поход по тропе мертвеца. И наверняка среди них оказалось немало тех, кто забрал эту фразу в свою взрослую жизнь. Мужчины предпочитают блондинок, потому что с брюнетками труднее поладить. Затем Дарси все-таки сморил сон, и хотя ему было не под силу полностью снять напряжение, морщинки у нее на лбу и по углам красных и распухших от слез глаз, все же немного разгладились. Она спала неглубоко и пошевелилась, услышав, как к дому подъехала машина мужа, но тут же снова провалилась в сон. Ее бы точно разбудил яркий свет фар внедорожника, осветивший потолок спальни, однако Боб предусмотрительно выключил их при подъезде к дому. По ее щеке водила бархатной лапкой кошка. Очень осторожно но очень настойчиво. Дарси хотела ее прогнать, но рука будто налилась свинцом. И все это происходило во сне, ведь у них не было никакой кошки. И если в доме много кошачьей шерсти, то наверняка где-то есть и кошка, услужливо подсказывала пробуждающееся сознание. Теперь кошка осторожно убрала челку с алба Дарси и нежно погладила кожу, Только это не могла быть кошка, поскольку кошки не разговаривают. Проснись, Дарси, милая, нам надо поговорить. Голос тихий и успокаивающий, совсем как прикосновение. Голос Боба. И не кошачья лапка, а рука мужа. Только этого не может быть, потому что он в мон... Она открыла глаза и увидела, что перед ней на кровати... Сидел действительно он и нежно кладил лицо и волосы, как часто делал, когда она раскисала. На нем была выходная тройка, которую он шутливо называл костюмчик, пиджак расстегнут, верхняя пуговица рубашки тоже. Из кармана пиджака торчал уголок галстука, будто показывая язык. Бросив взгляд на живот, нависший над ремнем, Она поймала себя на мысли, что едва не сказала. «Бобби, тебе надо поберечь сердце и последить за весом». «Как?» С ее губ сорвалось нечто невразумительное, похожее на карканье. Он улыбнулся, продолжив нежно водить пальцем по ее волосам, лицу и шее. Она откашлялась и повторила вопрос. «Как ты здесь оказался, Бобби?» Сейчас... Она подняла голову, чтобы посмотреть на будильник, но он стоял циферблатом к стене. Продолжая улыбаться, муж бросил взгляд на наручные часы. Без четверти три. После нашего разговора я просидел в своем дурацком номере два часа, пытаясь убедить себя, что ошибаюсь, и такого просто не может быть. Но какой смысл себя обманывать? Поэтому я сел в машину и отправился в путь». «На дорогах никого. Даже не знаю, почему я больше не езжу ночью. Надо бы это исправить. Если, конечно, я не окажусь в результате в тюрьме Шоушенг или Конкорд. Но ведь это зависит от тебя, верно?» Он продолжал гладить ее лицо. Ощущение было знакомым, и запах тоже. Раньше это ей всегда нравилось, но только не теперь». И дело даже не в этой проклятой находке в гараже. Почему она раньше не замечала, какими самодовольно-собственническими были его прикосновения? Казалось, этим жестом он говорил, «Хоть ты старая псина, зато моя старая псина». И на этот раз сделала лужу на полу, когда меня не было дома. А это плохо. Это очень плохо. Она толкнула руку Боба и села. «Что ты такое несешь? Прокрался сюда, разбудил?» «Да, ты спала с включенным светом. Я увидел его, когда подъезжал». В его улыбке не было никакого смущения и ничего зловещего. Перед ней был открытый и доброжелательный Боб Андерсон, в которого она влюбилась почти с первого дня знакомства. На мгновение в ее памяти промелькнула их первая брачная ночь, Вспомнилась, каким нежным и ласковым он был, как не торопил ее, давая возможность привыкнуть к новому ощущению. И сейчас он действует точно так же. Ты никогда не спишь с включенным светом, Дарси. И хотя ты надела ночную рубашку, лифчик так и не сняла, что тоже на тебя не похоже. Ты просто забыла его снять, верно? Бедняжка совсем измучилась. Он дотронулся до ее груди, но быстро, слава Богу, убрал руку. И ты повернула мой будильник к стене, чтобы не видеть время. Ты очень расстроилась, и причиной был я. Мне очень жаль, Дарси, очень-очень жаль. Я съела что-то, и у меня расстроился желудок. Это было единственным, что пришло ей в голову. Он спокойно улыбнулся. Ты нашла мой тайник в гараже. Я не понимаю, о чем ты. Ты постаралась сложить все так, как было, но я очень осмотрителен и внимателен. Кусочек скотча на планке был оторван, а ты его даже не заметила. Так ведь? Да и как ты могла заметить? Он же прозрачный и почти не виден. А шкатулка в тайнике, которую я всегда кладу на одно и то же место, оказалась чуть сдвинута влево. Он потянулся, чтобы погладить ее по щеке, но сразу убрал руку, когда она отстранилась. «Бобби, я вижу тебя что-то тревожит, но, честно, не понимаю, о чем ты. Наверное, ты просто переутомился». Уголки его губ скорбно опустились, а глаза наполнились слезами. «Невероятно!» Она поймала себя на мысли, что едва не начала его жалеть, Эмоции, похоже, всего лишь обыкновенные рефлексы, которые формируются точно так же, как и привычки. Мне кажется, я всегда знал, что этот день настанет. Но я и понятия не имею, о чем ты говоришь. Он вздохнул. По дороге назад у меня было много времени все обдумать, дорогая. И чем больше я думал, тем больше убеждался, что на самом деле все сводится к ответу, На один единственный вопрос. ЧСД. Я не... С -с -с -с. Он приложил палец к ее губам. Она уловила запах мыла. Наверное, он принял душ перед отъездом из мотеля. Очень на него похоже. Я расскажу тебе все. Не стану ничего утаивать. Мне кажется, в глубине души мне всегда хотелось, чтобы ты знала... Ему всегда хотелось, чтобы она знала. Господи Боже, наверняка ей предстояло услышать ужасное откровение, но сейчас хуже этих слов ничего не было. Я не хочу ничего знать, чтобы ты не вбил себе в голову, я ничего не хочу знать. Я вижу, твой взгляд изменился, родная, а я научился читать по женскому взгляду. «Даже стал настоящим экспертом». «ЧСД» означает «Что сделает Дарси?» «В данном случае, что сделает Дарси, если найдет мой тайник и то, что хранится в шкатулке?» «Кстати, она мне всегда очень нравилась, потому что ее подарила мне ты». Он наклонился вперед и слегка коснулся губами ее лба. Губы у него были влажными». Впервые в жизни их поцелуй вызвал у нее тошноту, и она вдруг поняла, что может умереть, не дожив до рассвета. А он постарается сделать так, чтобы я не страдала. Сначала я спросил себя, скажет ли тебе что-нибудь имя Марджори Дюваль. Мне бы очень хотелось ответить «нет», но иногда приходится быть реалистом. «Ты никогда особенно не следила за новостями», Но мы прожили достаточно долго вместе, и я знал. Ты в курсе главных событий, которые обсуждаются в газетах и по телевидению. Я решил, что ты вспомнишь имя, а если даже и не вспомнишь, то узнаешь лицо по фотографии на правах. Кроме того, я не сомневался, что тебе захочется выяснить, откуда у меня эти карточки. Женщины очень любопытны. Достаточно вспомнить Пандору или жену синей бороды, — подумала она. Та заглянула в запертую комнату и нашла в ней останки своих предшественниц. — Боб, я повторяю, что не понимаю, о чем ты говорила. — Потому что первое, что я сделал, так это залез в твой компьютер, открыл поисковик, которым ты всегда пользуешься, и посмотрел, на какие сайты ты заходила недавно. — Что? — он довольно хмыкнул будто она удачно пошутила. «Ты даже не знала, что это возможно. Так я и думал, поскольку каждый раз, когда проверял, вся информация была на месте. Ты никогда ничего не стирала». И он снова довольно хмыкнул, как делают мужья, когда их жены демонстрируют качества, которые те в них особенно ценят. Дарси впервые почувствовала, как в ней начинает закипать гнев. Наверное, это было глупо, учитывая все обстоятельства, но что есть, то есть. «Ты копался в моем компьютере? Мерзавец! Грязный мерзавец!» «Конечно, копался. У меня есть очень плохой друг, который совершает очень плохие поступки. В такой ситуации человеку просто необходимо быть в курсе того, чем дышат самые близкие ему люди». С тех пор, как дети живут отдельно, к близким людям относишься только ты одна. Плохой друг, плохой друг, который совершает плохие поступки. У Дарси все поплыло в голове, но одно не вызывало сомнений. Отпираться бессмысленно. Она знала, и он знал, что она знала. Ты посмотрела информацию не только о Марже Дюваль, В его голосе не было ни стыда, ни смущения, а только искренняя печаль, что им приходится об этом говорить. «Ты знаешь обо всех». Затем он неожиданно рассмеялся. «Надо же!» Она оперлась на спинку кровати, отчего чуть отодвинулась от мужа. Это было хорошо. Все эти годы они спали, соприкасаясь бедрами и прижимаясь друг к другу, а теперь ее радовало, что она отодвинулась. «Какой еще плохой друг? О чем ты?» Он склонил голову, как всегда делал, когда хотел показать, что она не догоняет, а ему это нравится, и ответил «Брайан». Сначала она не поняла и решила, что он говорит о ком-то с работы, может, о сообщнике. Вообще-то Боб так же плохо заводил друзей, как и она, но у преступников часто имелись сообщники, так что кто знает». Волки тоже охотятся стаями. «Брайан, Дилаханти, пояснил он. «Только не говори, что никогда о нем не слышала. Я говорил тебе о нем, когда ты рассказала, что случилось с Брэндолин». Она опешила. «Твой школьный друг?» «Боб, он же умер. Его сбил грузовик, когда он побежал подобрать мяч. Его нет в живых». Но. Боб смущённо улыбнулся. «И да, и нет. Я почти всегда называл его Брайан, когда говорил о нём, но в школе обращался к нему по-другому, потому что он ненавидел своё имя. Я называл его по инициалам «Би-ди». Она начала была спрашивать, и что с того, но тут до неё дошло. «Ну, конечно, Биди.